Поступившая информация о состоявшемся в большом сражении неподалеку от Солнечной системы во вселенной Российской империи заставила Никиту бросить все дела и без промедления связаться с Киржаком и Дарвом, передав полученные данные им. Ознакомившись с ними, старые орк и граф некоторое время молчали, потом, не сговариваясь, переместились к альфа-координатору. Новости требовали личного обсуждения и срочных мер. Как ни жаль, опасения, что у Юэи извлекут урок из прошлого поражения и многому научатся к моменту следующего сражения, полностью оправдались. И выиграть сейчас удалось буквально чудом, если не сказать больше. К тому же, других проблем, не связанных с вторжением, тоже никто не отменял. Чье-то тайное воздействие на обитаемую галактику продолжалось. И не только продолжалось, оно усиливалось день ото дня, и с этим надо было что-то делать. Пока удалось только свести к небольшому проценту выступлений фанатиков из аства Ирак, изъяв из социума наиболее активных пассионариев, чьё бесследное исчезновение заставило задуматься более осторожных и ленивых соратников. И они притихли, не понимая, что вообще происходит и кто виноват. Все их действия тщательно отслеживались двархами, и стоило хоть кому-то снова начать активные действия, как он тоже исчезал. И из-за чего страх в кругах приверженцев старых обычаев нарастал с каждым днём. Люди всегда боялись неизвестности больше, чем чего-либо другого. Второй настораживающий момент происходящее в скоплении Парк. Подсказка какая о том, что за всем творящимся там и не только там стоит похожий на него психологически искусственный разум, пока не подтвердилось. Да и не существовало в обитаемой галактике достаточно мощных разумных искинов, чтобы работать на таком уровне. Орденские можно не считать, их моральные и этические принципы не позволяли делать ничего подобного. Так что все достигшие стадии осознания себя из кино и биокомпы были проверены, но оказались ни при чем. Аналитические службы Ордена и Княжества работали на износ, но пока ничего выяснить не сумели. Тем более, что основные силы были отданы борьбе с вторжением его и жерк. Ринканских пиратов при помощи корпуса охотников удалось основательно прорядить. Выжившие забились на свои базы и сиднем сидели там, не рискуя нарываться на новую трёпку. Кстати, удивительный случай. Звено охотников во время боя попало в созданную каким-то образом во время взрыва нескольких клановых кораблей пространственную аномалию и оказалось в Российской империи. Информация об этом недавно поступила от Кира Ванега. Он забрал К.Л. Энгских пилотов к себе на флагман, временно приписав к базирующемуся там авиакрылу. Надо будет обязательно выяснить, каким образом возник проход между вселенными. Никита перебросил данные о случившемся Багу Бэнксону. Его это однозначно заинтересует. Когда Дарф и Киржак закончили знакомиться с переданными из другой вселенной записями, их лица приняли очень похожие кислые выражения. И ой, обладают рабочими мю-генераторами? Очень плохая новость. Более чем плохая. Правда, были и хорошие известия. Появление новых союзников объединения Итаан и Арнара, причём оба этих конклава обладали поистине огромными флотами. Они очень не хотели быть подмятыми UEE Жырк, поскольку слишком хорошо были с ними знакомы, не раз сталкивались с прошлым и прекрасно знали, на что способен UEE в своём стремлении бесконечно расширяться. Поэтому скупиться Итаанское и итанское, и орнарское правительства не стали. Отправив на помощь Российской империи чуть ли не половину своих боевых кораблей, остаться с эрганатом один на один ни у кого желания не возникало. И это был только один из пяти флотов, Юой", хмуро поинтересовался граф. Да, только один, подтвердил Никита. И с ним удалось справиться только общими усилиями, понеся огромные потери. Теперь видите, с чем нам придётся столкнуться в галактике сателлите. Видим, проскрепил киржак из обоченой хмурьсь. Что со сбором наших сил? Готовятся к переходу в трёх точках, ответил альфа-координатор. Расположенных в КЛН-ах три ровни и парги. Что с флотами драконов из ПД? Договорились по поступлению особого рода сигнала встретиться над плоскостью эклиптики по координатам 90.08 на 178 на 457 в левосторонней проекции кавина. Коротко проинформировал граф. Есть некоторая вероятность, что к нам присоединятся Арахны. Ну, даже если это случится, их придётся забирать прямо из паутиников. Они просто не успеют долететь до нужного места, даже если их пропустят. Да и не надо, думаю. Насколько мне известно, господину Дальдалевану безразлично, откуда открывать проход. Арахн приподнял кустистые брови старый орк, а любопытно, что там с ними? Мне удалось договориться о встрече с Великой Матерью, объяснил Дарв. Протоколы связи сохранились. Несколько десятков кораблей трое суток вызывали Арахнов, передавая просьбу о встрече и сообщая об огромной опасности, нависшей над всеми народами галактики. Вчера мы получили сообщение, что супер-дредноут Великой Матери прибудет в точку-рандеву через двое суток. Я всегда выполнял обещания Данны и Арахнам. Они такое отношение ценят. К тому же... Граф несколько смутился. Мои люди и до сих пор ведут с паутинниками торговлю. Как вы помните, Арахны не имеют химической промышленности, но очень в ее продуктах нуждаются. Мы этого не знали. Переглянулись Никита с Киржаком. Интересная и важная информация. Да, удивился бывший глава СПД. Я не говорил, надо же, просто забыл. Не считал Арахнов после их ухода чем-то важным. Ушли и ушли. Зря, заметил альфа-координатор. Нам, по крайней мере, они важны, поскольку среди нас Арахнов сейчас как бы не больше, чем в паутинниках. Ваша Арахна это отнюдь не Арахна паутинников, усмехнулся Дарв. У них общая со остальными АРН психология и модель мышления, тогда как остальные их сородичи совсем другие. Понимание между ними быть не может. Ну почему же? приподнял одну бровь Никита. Наши разведчики прекрасно работают в паутинниках, хоть и не на высоких постах. Вот именно, что не на высоких, поднял палец Дарф. Ни одна из ваших самок не сможет участвовать в ритуальных терапизах матерей, а самцы я уже не говорю. Самцы в Сова ог вообще играют малую роль и ничего не решают. Не сможет, со вздохом признал альфа-координатор. Для нас каннибализм абсолютно неприемлем. Так что ничего по большому счёту ваши разведчики не могут, констатировал Дарф. Не питайте иллюзий по их поводу. Если сообчат о чём-то важном вовремя, и то уже хлеб. Вы правы, вынужден был признать Никита. Но информация тоже нужна. Как раз сегодня поступили сведения, что великая мать куда-то спешно отправилась в главе целой из кадры. Видимо, она встречу с вами. Похоже на то, кивнул граф Ну, оставим это пока. Я не уверен, что мне удастся уговорить её вступить в войну. А потому давайте пока решать, что делать, не учитывая Арахнов. Меня больше всего смущает наличие у Ирганата мю-технологий высокого уровня и возможностей капсуляции целых планетных систем. Если они сделают это хотя бы с килтаном, то проблема у нас возникнет немало. Согласился альфа-координатор. Я Погодите, поднял руку Киржак. Поступила срочная и очень важная информация. Какая? насторожился Дарф. Нашим разведчикам удалось вступить в контакт с жителями галактики-спутника. И старый орк покачал головой. Его лицо стало озадаченным и растерянным. Что? в один голос спросили граф с альфа-координатором. Вы не представляете, кто там живёт. И кто же? Потомки притеч Народ Двир, создателей мегакораблей. "Словно бы не хотите", ответил старый орк. Лица Никиты и Дарвы вытянулись. Вот уж чего они не ожидали, так этого. Выходит, Двир всё-таки выжили 6 миллионов лет назад. Но это давно не тот народ, что жил тогда. Кем они стали сейчас? Во что превратились и на что готовы пойти, чтобы отстаивать свою независимость? Судя по негостеприимным встречам всех пришельцев, нам многое Выжили далеко не все. Всего три разумных вида из множества, снова заговорил Киржак. В своё время за пределами галактики бежало несколько десятков кораблей, но до сотелита добрались всего пять или шесть. Остальные затерялись в межгалактическом пространстве. И представители этих трёх видов в дороге исхитрились, перессорились между собой. В итоге поселившись в разных концах галактики, Через несколько поколений не слишком большие общины Рингае, которым принадлежал Россеркор, Иста, Безкрылых птиц и РАО, похожих на многоногие пни, скатились к варварству. Выжившим Двир очень повезло. В Малой галактике не было аборигенной разумной жизни, поэтому никто не помешал трём народам спокойно развиваться. Прошли тысячелетия, они всё так же безумно боялись космоса. Откуда в далёком прошлом пришли убийцы? История великой войны со временем забылась. Только в древних сказаниях очень невнятно говорилось об угрозе извне, о жутких демонах Кер-аб Вран, не знающих жалости. Не скоро потомки Девир преодолели этот страх и решили подняться в небо. Не скоро снова стали галактической цивилизацией. Осваивая галактику, три народа в какой-то далеко не прекрасный момент столкнулись и исцепились между собой, забыв, что когда-то были братьями. Они полностью растеряли мудрость великих предков и воевали по тонке девир много раз. Каждая война приводила к одному и тому же гибели цивилизации и очередному скатыванию в дикость. Последний раз три народа поднялись до галактического уровня совсем недавно, лет 300 назад. Они опять встретились, опять начала постепенно нарастать напряжённость и непонимание. Новая война не разразилась только по одной причине. В галактике Сателите появились корабли извне. Страх перед пришельцами заставил потомков Девир мгновенно забыть обо всех своих разногласиях. Совместными усилиями чужаков уничтожили. А затем потомки Девир объединились и начали постройку оборонных поясов вокруг своей галактики, чтобы достойно встретить любого врага. А ещё через пару сотен лет три народа осознали, что внешняя угроза спасла их от гибели. Слишком страшна война высокоразвитых цивилизаций. Если бы не внешняя угроза, потонки девир, в который раз уничтожили бы друг друга. Когда в малую галактику зачистили разведчики ордена Арн и Кирсиале, три народа снова встревожились и начали спешно строить десятки тысяч боевых кораблей, подозревая, что вскоре придётся воевать всерьёз. Однако новые чужаки, как ни странно, не нападали, а убедившись, что их здесь видеть не желают, тут же уходили. Однако они сумели выяснить достаточно, по крайней мере, языки потомков Девир изучили, а также узнали параметры местной гиперсвязи. Для трёх народов с совершеннейшей неожиданностью стало широковещательное обращение на волне общедоступного гипервидения, охватывающего всю малую галактику. Услышав об угрозе из другой вселенной, ради отражения которой требовалось объединиться всем народам соседней галактики, потомки Девир задумались. Такое им было понятно, такое они уже однажды проделывали. После получения информации по конклаву Йо и Жерк в среде трёх народов на некоторое время воцарилась растерянность, а затем разумные взорвались гневом. Особенно возмутила их эвтаназия большей части жителей несчастной Ириаты, неподошедших к иои по каким-то там параметрам. По общему для потомков Девир мнению, с такими чудовищами следует сражаться не жалея сил. А если будет грозить поражение, умереть, но не попасть под их власть. В общем, три народа согласились на ситуационный союз. Завершил рассказ Киржак. но отдавать свои силы под общее командование не желают. Не доверяя нам и готовясь выступить против, если мы их обманули и никакого вторжения ИОИ не последует. И то хорошо, кивнул Дарв. Какую-то часть врага они на себя оттянут после победы, если она будет. Советую оставить их в покое. Захотят контактировать сами, тогда да. Не захотят благи с ними. Не стоит навязываться. Согласен, задумчиво сказал Никита. Что ж, давайте обсудим диспозицию с учетом новой информации. Два человека и Орг переглянулись, усмехнулись и принялись за работу, которой предстояло сегодня очень и очень много.